Глава пятая. С утра чувствовала себя не лучшим образом. Магический фон по-прежнему давил, так что вытащила себя из постели с трудом. В купальню брела полусонная, и, в общем, из-за этого споткнулась о коврик, Ощущение падения вмиг разбудило. Сердце ухнуло в пятки. Но рефлексы сработали должным образом. Я тут же воспользовалась магией, чтобы создать перед собой воздушную подушку, о которую можно будет ухватиться руками. Серая и какая-то блеклая искорка вспыхнула и мгновенно потухла. Первая осечка в магии все же случилась. «Боги, как не вовремя!» Все происходило очень быстро — Но мозг, потрясенный падением, соображал еще быстрее. Так что как раз успела заметить кран, торчащий из пола, и сделанный для того, чтобы наполнять бассейн водой. Вот с ним я как раз и поздороваюсь, потому что прекратить падение уже не могу. Магия меня подвела в самый неподходящий момент. Как нелепо. Я уже готовилась расквасить нос, когда меня вдруг подхватило мягкое пушистое облачко серого цвета знакомого такого серого цвета. Подержав немного на весу, невысоко от пола, облачко вернуло мое тело в вертикальное положение и поставило на ноги. Причем какое-то время еще оплетало тело на уровне талии, видимо, убеждаясь, твердо ли стою на ногах и не вздумаю ли в очередной раз упасть. Я стояла вполне твердо, так что, немного подумав, облачко растворилось. Окинув стены взглядом, резко развернулась. Ага, попался! На стене с дверью чуть сбоку обнаружились глазки, чем-то похожие на шати, но все же другие. Эти раза в четыре были больше. Огромные глазищи, но апельсиновую форму и цвет сохранили. Смотрели мы друг на друга, смотрели. Глазки к тому же моргали. Ты меня видишь? О, даже говорит правильно. Букву и в и не превращает. И тут я поняла, что попалась. Это Шати служил руководству Академии, отчитывался перед Луизой и кое о чем мог умолчать, например, о знакомстве со мной. А этот, получается, прямиком Шиагом докладывает Шиаги Хозяева. Им о странном феномене в моем лице он непременно расскажет. И все бы ничего, но ведь тогда они догадаются, что Шати тоже знает, начнут допытываться. Ничем хорошим ни мне, ни Шати это не светит. Он же на прямой вопрос, знаком ли со мной, обязан будет ответить. Все расскажет. Сдаст. Как бы сам потом не поплатился за помощь в побеге. В общем, мозг вскипел, я переволновалась и ляпнула. «Нет». Какое-то время большой шати номер два моргал глазками. Потом заявил. «Видишь? Я вижу! Ты видишь!» Я неловко закашлялась. «Прости», — растерялась. «Я на самом деле тебя вижу». Просто не ожидала. Включаем дурочку «да». Это ведь ты меня спас? Спасибо. Я очень тебе благодарна. Я спас? Да. Ты чуть не упала. Неловкое с утра. Еще раз спасибо. Меня Эвелин зовут. А тебя? Я? Меня? Как ты меня видишь? Кажется, все по второму кругу идет. Не знаю. Просто вижу и все. Но раз вижу, значит, мы можем познакомиться. «Как тебя зовут?» Какое-то время он помолчал. К сомнительной логике придираться не стал. «Ашти! Меня зовут Ашти!» Я улыбнулась. «Приятно познакомиться, Ашти. Скажи, ты любишь пирожки?» Глазки изумленно увеличились, почти на всю стену расползлись. «Люблю! Булочки с сахаром!» «Заглядывай вечерком, поболтаем!» Я подмигнула ему. Аж тяжалело моргнул пару раз и исчез. Видимо, от греха подальше. Интересно, вечером заглянет? Или вообще предпочтет мне больше не показываться? Правда, все эти размышления вылетели из головы, как только вспомнила, что моя магия, к которой я за годы своей жизни успела привыкнуть, с которой буквально срослась, не сработала. Дала осечку впервые. Накатил страх. По спине пробежал холодок. Я торопливо попыталась создать на ладони огонек. Уф, сработало. А воздушную ступеньку? Теперь тоже получилось. Видимо, это только начало. Но с привычной магией скоро придется распрощаться. Как буду таскать ажте пирожки без магического кармана? А главное, откуда? Впрочем, на второй вопрос ответ достаточно быстро нашелся. Когда я умылась, переоделась и более или менее привела себя в порядок, В дверь постучали. В коридоре обнаружился Лорен. Еще несколько мужчин, вместе с нами перебравшихся сюда из академии, шли по коридору и стучали в двери. У выхода из коридора стояла Луиза, дожидаясь, когда соберутся невесты. Как выяснилось, нас планировали отвезти в столовую. Невесты, конечно, не обсуждали ночное происшествие. Очевидно, Шалаиру, как и в прошлый раз, видела только я. Зато девушки увлеченно осматривались по сторонам. Восхищались убранством и строили догадки, когда уже шаги поведут их на экскурсию. Впрочем, последняя тема была актуальна не для всех. Несколько девушек выглядели весьма мрачно, их шаги еще не выбрали, а значит, им, вероятно, придется сидеть по комнатам, без всяких экскурсий. Как я уже говорила, мы проведем здесь неделю, инструктировала Луиза по дороге к столовой. В одиночестве по замку перемещаться запрещено. Или вместе с Шайлом, или вместе со мной. Я буду приходить за вами три раза в день, чтобы отвезти в столовую. Остальное время советую сидеть в своих покоях и не высовываться. В гости друг к другу заглядывать можете, но больше, чтобы никуда не выходили». «Даже погулять?» – спросила одна из девушек. «Особенно погулять. Я что-то говорю непонятно». Немного помолчав, потому как никто не признался, что чего-то там может быть непонятно, Луиза продолжила. «Надеюсь, вы будете вести себя как настоящие гости и не позволите себе лишнего». «А чем нам заниматься все эти дни, сидя в покоях?» Спросила «Да, я. Интересно просто. И не совсем просто». Надменная брюнетка не упустила возможности меня уколоть. «Сидеть безвылазно в комнатах будут только те невесты, кто никому не нужен. Востребованные леди будут наслаждаться видами замка и окрестностей». «Я ответить не успела», — заговорила Луиза. «Леди Эвелин, напоминаю, мы в гостях. Если сказано сидеть в своих комнатах, значит, будете сидеть. К тому же, как верно заметила леди Сара, уважаемые Шейлы не дадут заскучать». «А если я захочу почитать в свободное время, можно будет...» «Леди Эвелин, не вздумайте!» Взвизгнула Луиза, резко останавливаясь и оборачиваясь ко мне. «Ну надо же, какая нервная!» Одна из девушек от неожиданности врезалась в наставницу и тихо ойкнула. «Не смейте даже думать о том, чтобы что-то попросить у Шейлы. Они сами решают, чем одарить невесту!» «Вы не имеете права выпрашивать у них ни книги, ни что-либо иное. Неужели леди Иретта плохо ознакомила вас с правилами этикета в общении с шагами?» «Хорошо ознакомила». «Нет, правда, нареканий по поводу преподавания леди Ретта у меня не было. Она все-все педантично нам рассказывала и даже повторяла по нескольку раз. Для слабоумных, наверное». «Замечательно. Надеюсь на ваше благоразумие» выркнула Луиза, вновь продолжая путь. А я, между прочим, не отказалась от идеи добраться до местных книг. Уж что-нибудь придумаю. Все это время, пока шли до столовой, пока завтракали, я осматривалась по сторонам в поисках теней. Однако увидела их всего пару раз. Мелькнули где-то на краю зрения, почти сразу исчезнув. Такого количества, как в зале с порталом, больше не было. То ли это зал такой особенный... То ли эффекты за создание портала, люди, например, на такое вообще не способны, то ли тени нас встречали, чтобы уж сразу полной силой по неподготовленным нам ударить. Коридоры замка были выложены из темно-серых камней с черными узорами-прожилками. Обильное освещение создавало удивительный эффект. Не тесно, не мрачно, а как-то загадочно, что ли. Зато в помещениях использовались другие цвета. Столовая, например, порадовала сочетанием синего с серебристым. А вскоре после завтрака, когда нас отвели обратно по комнатам, как и обещал, заявился Танош. «Как себя чувствуете, леди?» «Хорошо», — соврала я. На самом деле чувствовала себя по-прежнему отвратительно, вот только оставаться в комнате не хотелось. Нужно как можно скорее отправиться на экскурсию, а потому я нацепила на лицо бодрую улыбку И с намеком уставилась на Таноша. «Ну же, давай, предложи!» Шиак не разочаровал. «В таком случае не желаете ли немного прогуляться?» «С удовольствием!» Танош предложил мне руку, я с достоинством ее приняла. И неторопливым шагом мы отправились на прогулку. Правда, экскурсия по замку получилась довольно странной. Сначала танаш вывел меня из отведенного для нашего размещения крыла в центральную часть замка, тут же нашел главную лестницу и через просторный холл целеустремленно направился к парадному входу. Ни тебе рассказа о замке, ни показа каких-нибудь картинных галерей. У нас, например, многие аристократы любят хвастаться именно картинными галереями. Ну, еще портретными, если род достаточно знатный и древний. «Мы куда-то спешим?» «Нет, но из меня плохой рассказчик леди». «Вряд ли я смогу поведать вам историю замка и его достопримечательностей. Я покажу самое красивое место здесь, пусть оно скажет за меня». Вот после таких фраз начинаешь сомневаться, что он действительно не умеет говорить красиво. Может, просто не хочет утруждать себя больше положенного минимума? Собственная мысль настолько поразила, что я не заметила, как мы преодолели оставшийся путь. А привел меня танаш в прекрасный сад по-настоящему прекрасный. Светло-серебристая дорожка, петляя среди цветущих кустов и деревьев, вела к просторной площадке, буквально сверкающей фонтанами. В центре один большой. По краям среди пушистой и цветастой зелени таились фонтанчики чуть поменьше. Струи и брызги воды переливались, искрились серебром под лучами солнца. Удивительное зрелище. Мы не стали задерживаться на краю сада почти сразу устремились к его центру, усеянному множеством фонтанов. По пути с боков нам встретилась еще парочка. Один фонтан был совсем маленьким, в природном стиле. По округлым серым камням, возвышающимся среди зелени невысоким нагромождением, струилась вода, тихонько, мелодично журча. Но фонтан, который находился в центре сада, казался самым настоящим произведением искусства. Струи воды взмывали вверх, закручивались, переплетались между собой, прямо в воздухе образуя затейливые фигуры, и невероятно завораживающие искрились, переливаясь в лучах солнца всеми цветами радуги. Здесь явно без магии не обошлось. «Какая красота!» — выдохнула я. «Яркий солнечный свет, свежий, благоухающий цветами воздух, переливчатый звон, исходящий от фонтанов». Увлечённая созерцанием столь волшебного зрелища, я не сразу заметила, что мы не одни. По боковой дорожке из глубин сада вышли двое. Они явно прогуливались здесь какое-то время, поскольку появились не со стороны замка. Танош как-то сразу подобрался, нахмурился. «Приветствую, Ариш! Мы вам не помешаем. Мы с леди Эвелин можем выбрать другое место для прогулок, если...» «Оставайтесь», — перебил Орейш. «Не мешайте». Шак мазнул по мне мрачным взглядом и повернулся к Лайлане. «Да, вурдалак их задери, он заявился с Лайланой. Какого упыря с ней гуляет, если она его так бесит?» Прогулка перестала казаться такой уж прекрасной. Да и прелесть сада как-то разом померкла. Лайлана восторженно ахала и хватала орейша, подводя его то к одному фонтану, то к другому». Те были рассыпаны в зелени по периметру открытой площадки. А Рейш смотрел на руку девушки, которой она хватала его. Как-то подозрительно, будто мечтает эту руку сломать. Ну а я... Что я? Мне не хотелось показывать истинных чувств. Арейш от меня отказался? Значит, будем проводить время с Таношем. Так, для начала нужно перестать бросать из-под тяжка взгляды в сторону Арейша и попытаться расслабиться». Танаш это восхитительное место. Я не видела других достопримечательностей замка, но, пожалуй, могу поверить, что этот сад самый прекрасный». Я улыбнулась и приблизилась к центральному фонтану. Взглянув на танаша спросила, «Можно?» «Да, это не запрещено». Я протянула руку и коснулась стройки воды. Она тут же разделилась и разлетелась сверкающими брызгами во все стороны. Засмеявшись, торопливо отпрянула и ощутила на себе чей-то взгляд. Чуть повернув голову, встретилась глазами с Арейшем. Шиак был напряжен и смотрел на меня как-то... странно. Не знаю, я не смогла растолковать его взгляд. Правда, смотрели мы друг на друга всего лишь мгновение. Руки Таноша, подошедшего со спины, опустились мне на плечи. Одновременно с тем Лайлана взяла Арейша за руку и потянула его к следующему фонтану, заставляя отвернуться от меня. Но я все же успела уловить вспышку раздражения. А дальше началось какое-то безумие. Я выпуталась из объятий Таноша и отправилась изучать остальные фонтаны. Тем более, что каждый казался уникальным, неповторимым произведением искусства. Чтобы не раздражать Таноша, резко менять линию поведения не стало. Все же воин внимательный и резкий, как клинок. От него не укрылись наши переглядывания с Аришем потому липнуть к нему не рискнула, но все равно старалась улыбаться, позволяла коснуться себя, сама невольно несколько раз задевала его то плечом, то рукой. От Лайланы интерес орейшек к моей персоне тоже не укрылся. Девушка вообще вся из себя расстаралась, норовя прильнуть к Орейшу, напроситься на ласку или знак внимания. Но Орейш почему-то только сильнее раздражался. Мне вообще в какой-то момент показалось, что от него буквально искрит, еще немного и взорвется. Однако я старательно игнорировала все его последующие взгляды, только кожей чувствовала, а еще его напряжение, его раздражение как будто передавалось сквозь насыщенный водяной пыльцой воздух. Не знаю, к чему бы все это привело, но в какой-то момент из гуще сада вышла еще одна пара, потом еще одна, еще... Видимо, шаги просыпались и тоже избранных невест начинали выгуливать. Вскоре между фонтанами уже пять пар прогуливалось, не считая нас четверых. Краем глаза заметила, что Арейш обхватил Лайлану за талию и потащил обратно к замку. Весьма грубовато, между прочим, потащил. Спустя какое-то время мне надоело бесцельно слоняться от одного фонтана к другому. Повернувшись к Таношу, улыбнулась и предложила. «Здесь уже так много народу, тесновато стало. Может быть, прогуляемся, например, до библиотеки? Было бы интересно взглянуть?» «Нет», — перебил Шиак. «Библиотека потом, у меня дела». Я сообразить не успела, как он тоже обхватил меня за талию и повел по направлению к замку. Не грубо, но непреклонно. Пока шли обратно к замку, я заметила кое-что странное. «Вот так смотришь на замок в целом», а позади него как будто колышится что-то темное. Начинаешь присматриваться, и оно исчезает. Но нет-нет, да мелькнет сероватая, почти прозрачная дымка. Словно что-то там все же есть, только скрывается. А ведь вполне возможно, что к нашему приезду окрестности в порядок привели, понавесив парочку иллюзий. Издалека не определить. Танаш отвел меня к комнате, дождался, когда войду и закрою дверь, после чего отправился, вероятно, по делам. Надолго одна я все равно не осталась. Не успела придумать план посещения библиотеки, как в дверь снова постучали. На пороге обнаружился, как ни странно, Раэлш. «Жива?» От такого вопроса чуть не поперхнулась. И ладно бы спросил, как себя чувствуешь. «Но жива ли я?» «А вы ожидали, что нет?» «Ты», — поправил Раэлш. Я осмотрелась, убеждаясь, что в коридоре никого нет. Действительно, переходили на «ты». О, ты думал, неведомый заговорщик должен был добраться до меня и убить? Что? Нет, вовсе нет. Тогда почему такие вопросы? И к чему наше посещение Альтавана, если нас даже не выпускают прогуляться по замку? В чем смысл? Так проблема в этом. Где ты хочешь побывать? Могу устроить небольшую экскурсию. Правда? Я даже удивилась такой сговорчивости. Удивилась, но не растерялась. Я бы с удовольствием посетила библиотеку». «Библиотеку?» В задумчивости повторил Раэлш. «Что ж, значит, пойдем в библиотеку. Только для начала?» Шиак взмахнул рукой, собой их окутала полупрозрачным черным облачком. «Чтобы никто не увидел. Не хочу, знаешь ли, чтобы у тебя начались проблемы». «Беспокоишься, как бы меня другие невесты от ревности не загрызли?» «И это тоже. Пойдем, покажу тебе местную библиотеку». Дважды повторять не пришлось. Убедившись, что облачко передвигается вместе со мной, я торопливо переступила порог и закрыла за собой дверь комнаты. «Я вовсе не собирался ловить на тебя нашего заговорщика», пояснил Раилш по пути. «Это традиция». Во время каждого отбора невест ровно на неделю приглашают к нам в Альтаван. Всего лишь очередной этап подготовки. Да, вам в Академии говорят, что это для того, чтобы познакомить вас с нашей жизнью. Но, как ты заметила, это не совсем так. Человеческим телам нужно время на адаптацию к магическому фону Альтавана. И эта адаптация должна пройти до брачной церемонии. Брачная церемония так страшна? Раэлш странно замялся, однако все же ответил. Нет, ничего страшного, но тоже нагрузка для организма. Почему нам нельзя выходить из комнат без сопровождения? В целях безопасности. Поверь, Эвелин, невесты для нас очень ценны, и мы не хотим рисковать вами даже минимально. Ценны? Серьезно? Что-то я не заметила, особенно когда меня пытались убить. Пару раз. И чем же так опасны коридоры замка? Хм... Раэлш бросил на меня странный взгляд. Потом снова посмотрел перед собой, снова на меня. «Хорошо, Эвелин, я расскажу. Мы, кстати, пришли». Завернув в очередной коридор, Раэлш остановился перед высокими двустворчатыми дверьми серебристого цвета. Выпуклые темно-синие узоры оплетали их по всей поверхности. Выглядело очень даже красиво. «Прошу». Раэлш распахнул двери, впуская меня в огромное помещение. В первое мгновение я даже потерялась от такого зрелища. Гигантский, воистину, гигантский зал. Огромное количество стеллажей, уходящих во все стороны и к самому потолку. Невероятно просторное помещение. Но, что самое удивительное, это тени, наползающие как будто с краев. Я не видела стен. Одни сплошные стеллажи, стоящие друг за другом бесконечными рядами, которые терялись в колышущихся, постоянно перетекающих тенях. Казалось, зал бесконечен, и тени, очерчивающие видимые глазу границы, всего лишь начало необъятных просторов, заполненных книгами, книгами, огромным количеством книг. Когда способность говорить вернулась, первым делом поинтересовалась. Здесь задействована пространственная магия? Можно сказать и так. «Аналог пространственной магии, которую используем мы, шаги. А в тенях?» «Ты, наверное, уже догадалась, но в тенях тоже книги», — улыбнулся Раэлш. «Много книг. Бесконечно? Увы, предел все же есть. Но в тенях на самом деле скрыто огромное пространство. Сама понимаешь, невест сюда пускать опасно, могут потеряться, испугаться. Но ты... Думаю, ты совсем другое дело, Эвелин». «Думаешь, я не испугаюсь теней? Или просто буду достаточно осторожна?» «И то, и другое. Ты умеешь управляться с магией. Да, магия шагов тебе не подвластна, но общие принципы ты знаешь. И уж точно не попадешь в нелепую переделку из-за собственной глупости». Раэлш смотрел на меня так странно. Уверенно магию шагов он упомянул не просто так. «Проверяет?» Хочет убедиться, что магии шагов я, несмотря на то, что могу ее чувствовать, все же не овладела? Очень надеюсь, что это лишь вопрос времени. Сделаю все возможное, чтобы так оно и было. Раэлш, сегодня ночью я видела Шалаиру. Она владела магией шагов. Неужели? После свадебной церемонии мы тоже так сможем. Все невесты. Да, я специально сказала «после свадебной церемонии». Что-то, наверное, интуиция – подсказывала, что нельзя раскрывать свои планы даже перед Раэлшем, который старательно пытается втереться ко мне в доверие. Какое-то время он молчал, потом неохотно произнес. «Да, после свадьбы сможете». Я улыбнулась. «А мы попробуем до свадьбы». «Тогда в чем моя уникальность? Ты удивился, когда узнал, что я могу ощущать магию шагов и видеть тени?» «Ты сама ответила на свой вопрос. Это должно было произойти после свадьбы». «Что ж, хорошо, но если после свадьбы девушки на самом деле обретают магию шиагов, а у меня некоторые проявления начались уже сейчас, то есть шанс освоить их магию гораздо раньше». И тут я вспомнила еще кое о чем. «Ты хотел ответить на мой вопрос. Почему невестам нельзя ходить по замку в одиночестве? Чем это опасно?» Раэл шмыкнул. «Не хотел, но собирался. Вся проблема в том, что вас двадцать три» а шиагов, которые хотят заполучить жену, намного больше. Немного помолчала, пытаясь осмыслить сказанное. Не получилось. Хочешь сказать, на замок может напасть толпа шиагов, чтобы похитить себе пару невест? Не хочу, но... Глядя, как изумленно вытянулось мое лицо, Раэлш не выдержал. Расхохотался. Все не так плохо, Эвелин, поверь. Но я уже говорил, что мы очень вами дорожим. Остальные шаги, да, могут попытаться пробраться. Законом запрещено, наказания очень суровые. Но всегда могут найтись какие-нибудь отчаянные, которые все же рискнут. Территория хорошо охраняется. Я уверен, что никому постороннему проникнуть в замок не удастся. Но рисковать не стоит. Комнаты невест защищены дополнительно. Возможно, дымка, которую я видела за замком, и есть часть охранной системы. Все же есть польза в том, что Раэлш решил со мной в некотором роде подружиться. Ведь чтобы я начала ему доверять, он вынужден делиться со мной информацией. Насколько правдивый вопрос, но все же. И несмотря на риск, вы на неделю приглашаете нас в Альтавен, чтобы мы адаптировались к магическому фону? Да, все так. Я надеюсь, ты понимаешь, что никому не следует знать о нашем разговоре. Понимаю, спасибо. И последний вопрос. «Почему двадцать три?» «Что?» «Почему именно двадцать три невесты раз в три года?» Раэлш в задумчивости помолчал, затем улыбнулся, покачал головой. «Ты очень умная девушка, Эвелин. Ты ведь, наверное, уже догадалась, что это ритуальное число?» «Четкие числа, повторяющиеся с определенной периодичностью. Да, похоже на ритуал, но я не знаю ни одного ритуала, в котором бы фигурировали числа двадцать три и три». Ты не можешь знать такой ритуал. Все гораздо проще. В данном случае брачная церемония считается ритуалом. Именно во время брачной церемонии каждая девушка получает оставшуюся порцию нашей магии. Как я уже говорил, для того, чтобы стать для шага подходящей женой. Однако наделить нашей магией можно не каждую девушку, и сама процедура не так проста, как могло бы показаться. У нас не хватает ресурсов. Наш максимум — это 23 девушки раз в 3 года. Именно такое количество девушек мы можем сделать подходящими для шагов женами». «Ну надо же! Как все на самом деле оказалось просто? Вот же она, разгадка!» «А выбирая невест во младенчестве, вы смотрите на совместимость с вашей магией?» «Да, выбираем наиболее совместимых девушек, тех, кто не отторгнет, а сможет принять. Дело не только во внешней красоте». Раэлш сдержанно улыбнулся. Но ты, кажется, хотела исследовать библиотеку. Точно. За разговором совсем вылетела из головы. Даже забыла, где мы находимся. Место, между прочим, весьма любопытное. А можно? Конечно. Раэлш развел руки. Она твоя. Вся библиотека? И что же, не будет никакой инструкции по безопасности? Ммм, дай подумать. Нет, не будет. Тени безобидны, усмехнувшись, добавил. По крайней мере, пока ты здесь со мной. Вперед, Эвелин, исследуй. Но ну, я и подошла к первому же попавшемуся стеллажу. Сняла с него книгу, с интересом взглянула на название, высеченное темно-серебристым поверх черной обложки. И тут меня постигло разочарование, потому что незнакомые буквы, чем-то похожие на магические письмена, но все же немного другие. Слова тоже не узнала. Раскрыв книгу, немного пролистала. Незнакомые буквы, незнакомые слова. Прекрасно. Это, видимо, как с заклинаниями в магии шагов. Но отчаиваться себе запретила. От первой книги перешла к следующей, потом к еще одной, еще, затем другой стеллаж, третий, четвертый. В беспорядке просто наугад снимала с них книги и проверяла, на каком языке написаны. Так, рано расстраиваться. Со мной ведь рядом тот, кто может ответить на вопросы а еще, возможно, поможет сориентироваться. Поставив обратно на полку очередную книгу на непонятном языке, повернулась к Раэлшу. Тот с любопытством за мной наблюдал. «А есть что-нибудь на понятном для людей языке?» «С этого и следовало начинать», — улыбнулся Раэлш. «Пойдем». Шаг немного прошел вдоль стеллажей, возле одного из них остановился. «Вот, Эверин, здесь собраны книги на вашем языке». И все? Увы, это библиотека шиагов, и книги здесь тоже на нашем языке. А как же... Почему невест не учит языку шиагов? Представилась, как жена вместе с мужем являются на прием, а там подходят другие шиаги, и все общаются на их языке, который жене никак не понять. Ну да, зачем нам говорить на языке шиагов? Жены для них бессловесные скотины. Хотя... Если вспомнить Шалаиру, то не такие уж бессловесные. Наверное, некоторых женщин здесь все-таки уважают. Например, жену повелителя. Думаешь, за три месяца можно выучить язык? Это бесполезно. Ладно я, но остальные невесты, почему их не учат с детства? Ведь их с самого детства готовили в жены вам, шиагам. Такое ощущение, что вся подготовка сводилась к простому внушению — «Ты будешь женой Шиага, гордись, это потрясающе!» Раэлш усмехнулся, покачал головой, скрестив на груди руки, произнес. «Кажется, я начинаю понимать, что Ариш в тебе нашел». Я изумленно моргнула. «При чем здесь Ариш? Он же... он...» И замолчала, потому что не собиралась рассказывать Раэлшу о том, что между нами произошло. «Конечно, совсем ни при чем», — хмыкнул тот. А девушки поймут язык шагов, когда пройдут брачную церемонию. Зачем учить с детства, если знания можно получить легко, всего лишь выйдя замуж? А если вспомнить, что брачная церемония, по словам Раэлша, наделяет невест последние порции магии, так сказать, наполняет целиком, то выходит знание их языка можно получить магически. Идем дальше. У меня некоторые, пусть даже незначительные способности, появились уже сейчас. Так, может, и с пониманием языка удастся что-то придумать? Но вот беда. Чтобы стать ближе к магии шиагов, нужно погасить собственную. Собственной магией я хотя бы могу управлять. Удастся ли освоить магию шиагов, на самом деле неизвестно. Так, ладно. Для начала посмотрим, что у нас здесь есть на понятном языке. Как выяснилось, ничего нет. Ничего полезного. Все женские романчики — в лучшем случае детективы. И ладно бы героями книг были шиаги, ладно бы в них описывалась жизнь в Альтаване, тогда оттуда можно было бы почерпнуть что-нибудь полезное. Вот только книги при ближайшем рассмотрении оказались творчеством наших писателей, обычных людей. Да, из разных королевств. Но авторы — всего лишь люди, и писали они тоже о людях. О шиагах узнать из этих книг ничего не получится. Что-нибудь выбрала? полюбопытствовал Раэлш. Я стояла к нему спиной, а по голосу не смогла определить, издевается или нет. Он правда думал, будто я пришла сюда за сопливым женским романом, чтобы почитать перед сном? Впрочем, переубеждать его не стоит. Да, возьму вот этот. Я наугад выбрала первую попавшуюся книгу с изображением целующейся пары на обложке. Вообще-то я любила такие почитать. Об отношениях между мужчиной и женщиной тоже из подобных книг узнала. Вот только сейчас искала нечто совершенно иное. Например, «Магическое руководство», причем именно по магии шиагов. На этот раз книгу взяла не для того, чтобы скрасить за чтением пару вечеров. Эта книга — мой повод вернуться в библиотеку, а там, может, что-нибудь удастся придумать. Хорошо, тогда пойдем. К счастью, комментировать мой выбор Раэлш никак не стал. Назад шли той же дорогой, все так же под прикрытием магии. Кстати, прятались не зря. Пару раз на пути попадались другие пары шагов с невестами. Я старательно запоминала повороты и коридоры, чтобы в случае необходимости отыскать библиотеку самой. Ну а вдруг решусь на подобную вылазку? Уже подходя к комнате, наткнулись на Арейша. Он выходил от Лайланы, и смотрел при этом прямо на нас. Да, мы были под защитой магии, но ведь повелитель теней самый сильный шаг, верно? Что-то мне подсказывало, что он прекрасно нас видит, несмотря на магическую дымку. Лицо Арейша тут же изменилось. Если до этого на нем читалось глухое раздражение, то сейчас вспыхнула злость, граничащая с самой настоящей яростью. «Ой, мамочки, надеюсь, Раэлш ему объяснит?» «Стоп!» С чего бы это должно меня волновать? Пусть думает, что хочет. Сам ведь от меня отказался, сам сказал, что недостойно. Однако Раэльш, застывшего посреди коридора Арейша, проигнорировал, сняв с меня магическую дымку, пожелал: "Хорошего дня, леди Эвелин". "Хорошего дня", откликнулась я, слегка заторможена. Раэльш, чтобы больше, видимо, на глаза никому не попадаться, растворился дымком, а я начала закрывать дверь и не закрыла, потому как в оставшуюся к тому моменту щель просунулся носок сапога. В следующий миг к ноге добавилась рука. В общем, не смогла я дверь удержать. Она распахнулась и ударилась о стену. В комнату ворвался Орейш. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась я, едва успев отпрянуть. «Еще бы немного, и меня бы дверью зашиб». Однако, несмотря на резкое появление, как будто смерч ворвался — Ариш застыл холодной статуей и нападать на меня не спешил. Всего лишь поинтересоваться хотел. Прожигая меня яростным взглядом, произнес Шаг. Да? Я скрестила на груди руки, хотя под этим взглядом хотелось поежиться. А еще лучше сбежать и под кровать забраться. И что же вас интересует? Как тебе встречаться с Шагом со столь низким статусом? Нравится? Так и хотелось ответить. А как тебе встречаться со столь пустоголовой курицей, как Лайлана? Но порыв удалось сдержать. Я не буду показывать ревность. Стоп, а я ревную? Да, вурдалак, его сожри. На самом деле ревную. Что же вы, глубоко уважаемый повелитель теней, столь пренебрежительно отзываетесь о серебряном клинке, силе и опоре Альтавена? Мне просто интересно, как низко ты готова пасть. «Я чуть не поперхнулась от такого заявления. Он бредит?» «Мне казалось, это шаги выбирают, а невесты лишь послушно соглашаются. К тому же серебряный клинок — весьма уважаемый статус. Разве я не права?» «Неужели?» — недобро усмехнулся Ариш, делая шаг ко мне. «От Халраша ты отказалась. И от меня тоже. От меня тоже отказалась. Я на всякий случай отступила». Под этим полыхающим взглядом было действительно жутко. «А с Таношем, вижу, время очень хорошо проводите». Орейш продолжал наступать. «Танош, понимающий, терпеливый, благородный, никогда слова лишнего не скажет. Он уважает меня и...» «Уверена!» Голос Орейша прозвучал по-настоящему жутко. «Уверена, что уважает!» «Уверена, что хоть один из шагов уважает свою невесту!» Я пятилась... Ареш наступал, медленно, как крадущийся хищник. И это было страшно. Жутко. «А что вы предлагаете, Ареш? уткнуться в подушку и плакать? На меня поставили метку, засунули в эту академию, сказали, что я обязана стать женой одного из шагов. Что мне остается? Танош выбрал меня, он вежлив, обходителен!» Договорить Орейш опять не позволил, перебил. Я не могу понять, чем танаш лучше меня. Когда Халраш пытался затащить тебя в постель, ты сопротивлялась, когда я обратил на тебя внимание, ты сбежала, а с Таношем мило улыбаешься, позволяешь ему к тебе прикасаться. Мне повторить? Шаги выбирают. Может, я наконец-то смирилась, а? Не этого ли вы хотели? Я хотел, прорычал Арейш, окончательно теряя терпение. «Я тебе сейчас покажу, что я хотел!» И не показал. Честно говоря, мне показалось, что он сейчас набросится на меня. Но внезапно мелькнула вспышка магии. Магии Шиагов. Ариш замер, выругался. Райлш, как же ты не вовремя!» Ничего больше не говоря. Только бросил на меня пылающий яростным огнем взгляд. А потом по обыкновению превратился в дымок и растворился. На негнущихся, запинающихся ногах я добрела до двери, от которой успела уже отдалиться, пока пятилась, захлопнула и облегченно вздохнула. Как будто ураган прошел стороной. Огненный ураган.